Глава 16. Умный граф. Башня содрогнулась. Лилайна это отчетливо увидела. Каменные стены подпрыгнули и осели, а потом стало тихо, словно время остановилось. Даже ветер не шумел. "Это что такое?" спросил Рик, осматривая башню. "Где кровавая эфирия, рычание и прочее?" Он недовольно пнул камень. Тихий звук его падения заставил Лилайну очнуться. Нервно срывая шапку, боясь дышать, она рванула к двери башни. Но стражники тут же скрестили перед ее носом копья, не позволяя пройти. «Пустите меня, там слишком тихо!» «Туда нельзя», — хладнокровно сообщил стражник, совершенно не удивляясь, что перед ним явно был не мальчишка, а девчонка. Ему платили не за эмоции, и это отчетливо читалось в его хладнокровном взгляде. «А что, если ему помощь нужна?» — спросила Лилайна, почти отчаянно вцепившись в копья и просто заставляя себя не рваться внутрь. — А если змей жив? — спросил внезапно появившийся во дворе граф. Лилайна машинально обернулась и осмотрела спокойного мужчину. — Вам придется успокоиться, юная леди, — холодно продолжил граф Кондер. — Потому что если змей жив, мы не поможем ни вашему спутнику, ни себе. Вы хотите просто умереть? Обалдеть, тихо шепнул Рик, глядя на Лилайну. Правда, помнив, что он тут же прикусил губу, боясь, что хозяин дома обратит на него внимание. Ждём час. Если будет тихо, будем проверять, заключил граф, понимая, что возражать никто не посмеет. Даже Лилайна не могла ему ничего сказать, хотя отчаянно хотела ворваться в башню. Вображение рисовало ей страшные картины. Она боялась, что антракс истекает кровью где-то в залах этой башни. Долгие минуты ожидания, она представляла себе, что прямо сейчас её мужу нужна помощь, которой нет. А были лишь тишина и хладнокровное ожидание, в котором почему-то даже граф оставался на месте, словно собирался простоять на каменной дорожке в саду, не утруждая себя даже мыслью о том, что руки стоит куда-то девать. Стук по двери башни показался взрывом напряжённой тишины. Стражник даже вздрогнул, а его напарник резко обернулся. «Откройте», — спокойно приказал граф. Правда, заметно тяжело вздохнул и вцепился правой рукой в локоть левой, словно действительно боялся последствий. Дверь послушно распахнули, и из башни вышел антракс. Увидев его, лилай не стало дурно. В черных волосах, чуть влажных от пота, лежал песок и мелкая каменная крошка. На замазанной щеке красовалось подобие вмятины, Но пугало ее не это. Вся одежда антрекса была залита кровью. Мелкие брызги покрывали грудь. На животе красовалось огромное кровавое пятно, а правая рука просто исчезла в красных пятнах. Он лилайно с силой заткнулась, понимая, что чуть не назвала мужа по имени, со страху. Но рванула к нему, только застыла, боясь прикоснуться. — О, великий бог долины, почему так много крови? — спросила она дрожащим голосом. Это не моя, ответил он, так только теперь понимая, что в спешке даже не заметил, что убивая барашка, так залил себя его кровью. У него болела только нога. Боль по бедру скатывалась вниз, разрядом проходила от пятки до пальцев, и волной тупой ноющей усталости поднималась вверх, перебираясь с ноги на поясницу. Змей мёртв, сказал он уверенно и немного устало. Всё же боль в ноги его сильно измотала. Но он не мог не заметить, что волнение в глазах Линеины не рассеялось. Попытавшись коснуться её руки и успокоить, он Трахс внезапно понял, что правая рука тоже болит. Вспоминая о ране, оставленной принцем Герральдом, он успешно закатал рукав и посмотрел на собственное предплечье. "Швы разошлись", сказал он спокойно, понимая, что было бы странно, если бы те остались целы при всех его прыжках. Он ведь даже не подумал, что прыгая со второго этажа на первый, Не стоило опираться на правую раненую руку, он вообще забыл об этой ране, пока не увидел ее. Лилайн урана немного успокоила. Она объясняла окровавленный рукав и вообще доказывала, что антракт действительно жив и почти здоров. Она хотела взглянуть и под рубашку, и непременно вытащила бы ее из штанов, если бы ей не напомнили, где она находится. — Если змей действительно мертв, то вы сделали большое дело — сказал граф вместо благодарности, выдавая явное недовольство. Вот только кто вы такие? Этот вопрос заставил Лилайну вздрогнуть. Обернувшись, она посмотрела на Морового графа и с ужасом осознала, что в очередной раз, не совладав со своими эмоциями, совершила глупость, так нелепо показав длинные волосы и проявив свою заботу так, что всё было слишком понятно. И она только теперь поняла, как глупо выглядит мужская одежда. Очевидно, что к наёмникам вы не имеете никакого отношения, строго продолжил граф. Так что я требую немедленных объяснений или буду вынужден приказать вас схватить. Стража явно поняла его слова как приказ и, поменяв позицию, направила копья на пару. "Это бесчестно", простонала Лилейна, но Антракс коснулся её руки, явно заставляя умолкнуть. Он строго смотрел на графа, мгновение сомневаясь, а потом спокойно ответил: Вы правы, но правду я готов сообщить только вам, наедине, потому что знать её не должен никто. Лилайна вздрогнула и посмотрела на Антракса, не понимая, что он задумал, но тут же с ужасом догадалась, что никакого плана нет. Это выдавала вздохшаяся жилка за левым ухом убегающая под чёрные локоны. И я должен остаться наедине с человеком, убившим железного змея, спросил граф Хмукры. За кого вы меня принимаете? За человека чести, холодно ответил Антракси, не отводя глаз. Граф подумал немного, помедлил, затем кивнул. Хорошо, заключил он, подтверждая своё решение, но твоя дама останется с моей стражи. Антракс коротко посмотрел на Лилайну холодно и почти равнодушно, тихо хмыкнул, затем кивнул и снова взглянул на графа. Если вы дадите слово, что она будет в безопасности, сказал он. Граф улыбнулся, почти насмешливо. — Пока в безопасности буду я, с ней тоже ничего не случится, — предупреждающе сообщил граф и тут же обратился к страже. — Приведите мне его в северную гостиную. Он сделал было шаг в сторону, намереваясь уйти, а потом вновь и вернулся. — И ведите себя прилично! — почти угрожающе потребовала над стражей. Те, успев хищно оскалиться, тут же сникли. Видимо, для охраны этой башни он нанял таких же головорезов, как те, что ходили убивать её обитателя, решил для себя Антракс, но слуга говорить ничего не стал. Я пойду сам, спокойно сказал он стражнику, что хотел было коснуться его плеча. Рука испуганно прошептала Лилейна. Она понимала, что сейчас были проблемы куда сложнее, чем какая-то рана на руке Антракса, но рассчитывала воспользоваться ей, чтобы переговорить с мужем. Ей хотелось знать, что он собирается говорить. Главное, что теперь делать ей, чтобы не стало еще хуже. — Это потом, — бросил Антракс, даже не глядя на жену. Его тон и хмурый взгляд для Лайны были ответом. Ее супруг сосредоточился на проблеме настолько, что до нее дела уже не было. Винить Антракса в подобной сосредоточенности было трудно, особенно когда он находил невероятное решение. Смирившись и мысленно пожелав ему удачи, Лилайна отпустила его на переговоры с графом, просто закусив губу. Её отвели обратно на кухню, где Рих смотрел на неё с откровенным ужасом. Но размышлять о мыслях этого мальчишки короля Веррейна вовсе не хотелось. Последние ароматтические грёзы относительно нынешнего путешествия рассеялись, оставив неприятный болезненный осадок.